Цикл снега На паже тех немых Люблю в мороз трескучий, При свете солнечном Я снега блеск колючий. Леса под шапками И львы не седом, Да речку звонкою Под темно-синим льдом. Как любят находить Задумчивые взоры, Завеянные рвы, Навеянные горы, Былинки сонные среди ногих полей, где холм причудливый, как некий мавзолей, изваян полночью. Иль тучи вихри дайних на белых берегах и пыльнях зеркальных.